Дворец царей находился на береговом холме, который округляли пролив Боспора и его залив Золотой Рог. Здания дворца были расположены по линии от запада к востоку и притом в главной своей части, в таком порядке, что напоминали расположение святилища, почему это отделение и называлось священным, богохранимым дворцом. Во главе этого отделения по берегу на восток стояла золотая палата, где первое место к восточной же стороне занимал императорский трон. Палата была круглая, как алтарь, устроенная из восьми округлостей вроде наших алтарных выступов. В восточной округлости или впадине и находился императорский трон, золотое царское место». Этим именем называлась и сама палата. Здесь в приемные дни торжественно восседал император. Чтобы достигнуть этого святилища царской власти, необходимо было пройти много таких же больших палат и переходов. Прежде всего входили на обширный двор шагов 250 в длину и 200 шагов слишком в ширину. Этот двор назывался «Августеон» и находился между храмом Святой Софии и царскими палатами. Вокруг двора со всех сторон тянулись ряды мраморных колонн с перекинутыми на них кружалами или арками, что вместе составляло отдел дворцовых наружных галерей, где можно было скрываться от солнца и непогоды. В северо-восточном углу двора виделось громадное и чудное здание Святой Софии с необъятным куполом и бесчисленными рядами колонн. Посредине двора стоял высокий путевой столб, четырехугольный и сквозной, устроенный вроде храма из колон и арок. Отсюда считалось расстояние по всем направлениям и во все концы империи, На нем возвышался большой крест с предстоящими царем Константином и матерью его Еленой, обращенными взором к востоку. Точно такое же изображение креста возвышалось на особо стоявшей колонне с запада от этого путевого столба, а в противоположной стороне к востоку стояла другая колонна из порфира, которую называли Константином, потому что наверху у нее находилась его статуя в виде Аполлона с изображением сияния вокруг головы, о котором говорили, что оно сделано из гвоздей, коими был пригвожден к кресту Спаситель. Тут же на дворе, вблизи храма Святой Софии, против его угла к юго-западу, стояла огромная конная статуя Юстиниана из бронзы в образе Ахиллеса, лицом к востоку. Одно ее подножие было вышиною в сорок аршин, в левой руке император держал шар, а правую протягивал на восток. Таким образом, на этом дворе приходящий видел все, чем было сильно и славно греческое царство. Сильно оно было крепкой верой в заступничество Богоматери. Софийский храм, который выдвигался на саму площадь, особой крестительницей для всех ищущих святой веры сильно, славно и победоносно это царство было святым крестом изображение которого господствовали над площадью славно оно было и первым царем-христианином святым Константином и царем-законодателем и строителем Софийского храма Юстинианом В юго-западном углу двора находились ворота, и возле них главное крыльцо, которым входили в обширные сени, называемые медными, от медных дверей. На сводах и стенах эти сени были изукрашены мозаическими картинами, изображавшими славные победы Велисария. Победоносное его возвращение в Царьград с пленными царями – Представление этих царей императору Юстиниану и Феодоре – взятые города, покоренные земли в лицах. Примечание. 530-540 годы. Конец примечания. Тут же были поставлены императорские статуи, в том числе статуя Пульхерии, внучки Феодосия Великого. Вообще в этом входе были представлены царственные дела императоров и их лики, иначе сказать, вся слава империи. В комнаты дворца вели большие бронзовые двери, на которых был изображен лик Спасителя. За дверями начинался длинный ряд обширных палат, синей и переходов или галерей, соединявших палаты. Здесь находились Особые дворцовые церкви, особая дворцовая крестильня, тронные залы, приемные залы, судилище, столовые и залы для военной стражи или дворцовой гвардии. Находилось даже особое конное ристалище для дворцовых чинов и, между прочим, великолепная бани. С южной стороны вдоль всего дворца. Тянулась на 400 слишком шагов длинная галерея Юстиниана. Стены ее были покрыты мозаикой с изображениями по золотому полю главных подвижников Восточной Церкви. Пол был вымощен драгоценным мрамором. Тут же из этой галереи входили в палату трофеев, скилу, где были выставлены всякие добычи, Знамена, доспехи и прочее, взятые в боях у варваров, все палаты, сени и переходы, точно так же были изукрашены цветной мозаикой или расписаны красками с изображением разных ликов или историй, а также трав, цветов, деревьев и различных узоров. Припомним, что в то время особая красота подобных изображений заключалась именно в яркости красок, между которыми больше всего светились цвета синий, зеленый, красно-пурпуровый и червленый, желтый, голубой, лазоревый. Все древние краски были крепки, сильны и блестящи. Двери в палатах были железные, расписанные золотом, или бронзовые, резные или литые, или убранные серебром, золотом, слоновой костью с различными изображениями. Пройдя разными палатами, синями и коридорами, приближались, наконец, к священному дворцу, перед которым сначала открывались обширные сени или передняя палата, шагов 60 в длину. Во входной части – она выдвигалась полукругом. Из нее в следующую палату вели две мраморные лестницы, начинаясь от стен справа и слева и, восходя кверху, тоже по полукругу. Посредине палаты стоял водоем, его чаша была медная, края покрыты серебром. В нем же была устроена золотая чаша в виде раковины, которая наполнялась разными плодами – смотря по времени года. Отсюда по лестницам, как сказано, подымались в другую палату, называемую Сигмой, потому что в своем расположении она состояла из двух боковых округлостей, представлявших каждая как бы букву Сигму. Палата была мраморная. Купол ее поддерживался пятнадцатью колоннами из фригийского мрамора. Посредине ее стоял особый терем, или сень, киворий, на четырех колоннах из зеленого мрамора, а в нем царское место, трон, где садился император во время игр и церемоний, происходивших в передней палате. Здесь также находился фонтан, состоявший из двух бронзовых львов, из пасти которых вода лилась в особую большую чашу. Три двери, одна серебряная посередине и две бронзовые по сторонам, вводили в следующую палату, которая называлась «Три раковины» — «Три конха», потому что составляла в передней своей части полукружие с тремя глубокими круглыми впадинами и сводами в виде раковин. Стены были изукрашены разноцветным мрамором, а раковины сводов сплошь вызолочены. Далее следовали сени и еще палата, лавзиак, а затем вступали в сени золотой палаты, в которых находились хитро устроенные часы. Здесь же стояли четыре органа, два золотых, которые назывались царскими, и два серебряных. Эти органы гудели, когда хор певчих воспевал похвалы царю, И потому палата занимала место как бы клироса в соборе. Из синей в золотую палату вводили большие серебряные двери. Золотая палата была круглая, состоявшая из восьми округлых впадин, расположенных звездой и походившая в самом деле на какое-то святилище или храм божества. Главный вход в нее был с запада но кроме того она имела два боковых входа с севера и юга, совсем по подобию православного храма. В восточной ее впадине стоял царский престол, а над ним в своде сияло мозаичное изображение спаса-вседержителя, сидящего на престоле. Свод палаты возвышался обширным куполом или главою с шестнадцатью окнами посредством которых палата освещалась внутри. В своде против трона висело большое паникадило. Все стены и своды были украшены мозаикой, различными изображениями по золотому полю. Пол также был выстлан мозаикой из мрамора и порфира различных цветов, где переплетались разные узоры и травы, с круглой порфировой плитой посередине и с серебряными каймами вроде рамы, по краям. Вверху палаты, ниже купола, были устроены палати или хоры, с которых царицы и вообще придворный женский пол смотрели на церемонии. В этой золотой палате совершались большие царские приемы всего двора, а также и иноземных посланников. В иных случаях здесь происходили торжественные обеды за золотым столом. По случаю особых приемов палата убиралась с еще большим великолепием. В восьми ее сводах развешивались золотые венцы и различные произведения из финифти или эмали, также богатейшие царские одежды, мантии, порфиры царей-цариц. и На перилах верхних галерей, палатей, Ставились большие серебряные вазы и чаши высокой чеканной работы. В шестнадцати окнах также помещались поддонники или блюда от этих ваз и чаш. Только над царским престолом не помещали никаких вещей. Там висели золотые царские венцы. В восьми сводах висели большие серебряные паникадила. А в палате были расставлены 62 больших серебряных подсвечника. Через сени от Золотой Палаты находилась еще приемная палата, называемая Кенургий, построенная Василием I Македонянином. Ее свод поддерживался 16 колоннами, из которых половина была из зеленого мрамора, а половина из оникса. Колонны были покрыты обронной резьбой, представлявшей виноградные лозы, а в лозах играющих животных разных пород. Своды палаты были покрыты превосходной мозаикой, изображавшей на сплошном золотом поле самого строителя палаты, сидящим на троне с предстоящими полководцами, которые приносили ему изображения взятых ими городов. Остальные украшения мозаики Тоже по золотому полю изображали деяния императора военные и гражданские. Возле палаты находилась царская спальня, священная, как ее называли. В нее проходили тоже через небольшие сени, посреди которых стоял порфировый фонтан на мраморных колоннах, изображавший орла, чеканиного и серебра, изжимавшего в когтях змею. В спальне пол был мозаичный. Посередине изображен был павлин в кругу, составленном из лучей, из корейского мрамора. Затем из зеленого мрамора составлены были как бы волнистые потоки, направлявшиеся в углы комнаты. Между потоками изображены орлы так живо, что казалось, сейчас готовы улететь. Стены в нижней части были покрыты дощечками из разноцветного стекла, изображавшими различные цветы. В верхнем отделе до потолка по золотому полю мозаика изображала самого царя, сидящего на троне, и царицу в царской одежде. Кругом по стенам также были изображены их дети в царских одеждах. Царевичи держали в руках книги, в знак того, что книжное образование составляло главный предмет в их воспитании. Потолок весь сиял золотом, Посреди был изображен из зеленого стекла крест, и вокруг блистающие звезды в предстоянии у креста были изображены опять царь, царица и их дети с простертыми руками к символу христианской победы и спасения. В другом отделении дворца, возле Софийского храма, находилась палата, построенная еще Константином Великим, и не меньше богатая, называемая Магнауром, вероятно от магнус, великой, большой, и аурум золото, что значило бы большая золотая. Она также имела вид церкви и была расположена от запада к востоку. Перед ней с западной стороны находились обширные сени, в которых во время приемов собирались знатные придворные люди, начальники, патриции, сенаторы. Вход в палату закрывался дорогими занавесами. Сама палата была четырехугольная, продолговатая, длиной шагов 60, шириной шагов 30. По сторонам выселись мраморные колонны, столпы, по шесть на каждой. Над ними были сведены своды, арки или кружала, по семи на каждой стороне. За колоннами находились боковые галереи. В промежутках колонн по всей палате висели на посеребренных цепях большие серебряные люстры. Восточная часть палаты была устроена как алтарь, особой округлостью, и на несколько ступеней выше перед всей палатой, так что туда подымались по ступеням из зеленого мрамора. Это царское возвышение отделялось от палаты четырьмя колоннами, по две со стороны, над которыми возвышалась обширная арка. Между колоннами ниспадали дорогие занавесы, закрывавшие в обыкновенное время это царское святилище. Возле этого места стоял огромный золотой орган, блиставший дорогими камнями и финифтью, и называемый царским. В других местах палаты стояли еще два органа, серебряные. В глубине этого алтаря стоял царский престол, золотой трон, весь усыпанный драгоценными камнями и называемый Соломоновым престолом по той причине, что он был устроен по образцу библейского престола царя Соломона. У престола были ступени, на которых по обеим сторонам лежали золотые львы. Это были чудные львы. В известную минуту они подымались на лапы и издавали рев и рыканье, как живые. Сверху у трона сидели две большие золотые птицы, которые тоже, как живые, пели. Но еще чуднее представлялось стоявшее неподалеку от трона золотое дерево. Тополь или явор – на котором сидело множество золотых птиц разной породы, изукрашенных цветной эмалью, которые точно так же в известную минуту все воспевали сладкогласно, точно живые. Возле престола возвышался, как знамение Победы, огромный золотой крест. Константинов называется Победа, покрытый драгоценными камнями. Ниже престола помещались золотые седалища для членов царского дома. Во время приемов по стенам были развешиваемы царские золотые порфиры и венцы. Примечание. С древних времен византийским императором при вступлении на престол все области царства подносили золотые венцы, украшенные драгоценными камнями. Такие же венцы подносили и по случаю одержания побед. Смотрите «Дексип» и прочие византийские историки. Перев, Дестунис, Санкт-Петербург, 1860 год, страницы 103-115. Конец примечания. Царские приемы в этой палате и в других тронных палатах происходили следующим образом. Появление царя пред глазами приходящих сопровождалось некоторого рода священнодействием. В палатах, где помещался царский престол, всегда в вышине свода находилось изображение Господа Вседержителя, сидящего на престоле. Когда царю следовало воссесть на свой престол, он, одетый великолепно, в богатейшем царском наряде, с молитвой, повергался на землю перед этим изображением и потом торжественно садился. В то время вход в палату был закрыт богатыми занавесами. Когда все было готово для царского лицезрения, тогда занавесы поднимались, и придверники с золотыми жезлами в руках пропускали входивших бояр и всех других главных чиновников двора по порядку и по разрядам. Каждый разряд чиновников входил особо. А там, вдали, по всем залам дворца, направо и налево, стояли меньшие придворные и разные другие чины и военные дружины в богатых одеждах. В их числе находились и служившие у греческих царей крещенные росы с топорами, секирами и щитами. Напоследок вводили иноземных послов с их свитой, которые, увидев царя, должны были воздать ему почесть, упасть ниц, поклониться в землю, что значило по-русски ударить челом. В ту же минуту играл орган, играли трубы. Встав, посол подходил ближе к царскому престолу и останавливался на указанном месте. В ту минуту играл другой орган, ударяли в литавры. За послом следовали знатнейшие члены посольства, точно так же ударявшие челом императору. Они останавливались у входной ограды. Канцлер Логофет торжественно вопрошал пришедшего, вероятно, о здоровье и о предмете посольства. В ту минуту золотые львы у трона начинали реветь, Золотые птицы на троне и на золотых деревьях начинали сладкогласно воспевать, звери на нижних ступенях поднимались из своих логовищ и становились на задние лапы. Пока все это происходило, прото-нотариус подносил царю посольские подарки. Вслед затем снова ударяли в литавры, и все успокаивалось. Львы переставали реветь. Птицы умолкали, а звери опускались в логовище. При отпуске послов снова играли органы, ревели львы, воспевали птицы, и дикие звери спускались со ступеней трона, что продолжалось до того времени, как посол уходил за ограду. Тогда игра на литаврах снова давала знак, и все умолкало и приходило в прежний порядок. По выходе посольства припозит громко возглашал придворным «Ежели вам будет угодно», что значило неугодно ли вам тоже выходить?». Это возглашение делалось несколько раз особо каждому чиновному отделу придворных. Все выходили в том порядке, как входили, по чинам, младшие впереди, При этом все провозглашали царю многолетие, которое тотчас принималось хором певчих, а певчим вторили все три органа – все птицы, львы и дикие звери, исполняя каждый свою ноту в этом общем торжественном хоре и производя оглушительный, но все-таки, как говорят, стройный гам и гул. Константин Народный сам описывает прием русской княгини – и говорит, что этот прием происходил во всем сходно с предыдущими, именно с приемом тарсийских или сарацинских послов. Примечание. Тарс – город в Сирии. В данном случае имеется в виду прием делегации сарацин из города Тарса, тогда им владевших. Конец примечания. Из его слов обнаруживается – Что русская княгиня, как мы говорили, была принята только как главный посол русского князя, но не так как независимая государыня, владетельница русской земли. Примечание. Шлецер Нестор, Том 3, страница 398 Беляев, Русь в первые сто лет, временник общей истории и древностей книга 15, страницы 146 и следующие. Конец примечания. Это можно объяснить различными обстоятельствами. С одной стороны, византийский двор, согласно договорам, знал на Руси только русского князя, и потому его вдову, русскую княгиню, не мог признать владительной государыней и не захотел воздавать ей почести государские, С другой стороны, и по русским понятиям матерая вдова, хотя и оставалась владеющей княжеским столом, но все-таки владела не сама по себе, а именем своего сына. В это время Святославу было по крайней мере 15 лет. Возраст по тому времени вполне достаточный для княжеского совершеннолетия. Примечание. Сейчас именно в Ольге видят настоящую и полновластную Архонтису, правительницу Руси. Роль же Святослава, наоборот, предстает довольно незначительной. Смотрите, Королев, страницы 152-155, конец примечания. Нельзя предполагать, чтобы и в понятиях самой Ольги являлись какие-либо особые притязания на значение, так сказать, венчанной государыни. Быть может, как мать русского князя она и добивалась соответственного приема и потому стояла так долго в гавани царьграда, но порядки византийского двора не уступили ей в главном, в том понятии, что она только большой посол от русской земли, и, воздавая лишь одно посольское, возвеличили ее, как сейчас увидим, отменой только некоторых обрядов, не свойственных ее лицу как женщине и русской княгине. Прием совершился в большой золотой палате в магнауре по описанному порядку. Пройдя многими палатами, Ольга сама вошла в этот магнаур. В этом заключалась первая отмена в обрядах посольского приема, потому что, как видели, посла обыкновенно вводили в залу под руки. Она вошла в сопровождении своих родственниц, то есть женщин княжеского рода и бояринь, быть может, жен послов, а также и ее придворных. Она шествовала впереди, а за ней, вероятно, по порядку старшинства, следовали одна за другой княгини и боярыни. Числом первых шесть, вторых восемнадцать. Она остановилась на том месте, где Логафет, государственный канцлер, по-московски думный дьяк, обыкновенно вопрошал посла о здоровье. Здесь произошла вторая отмена обрядов. Послы, узрев царское величество, должны были падать ниц, бить челом.